Фургон с оборудованием подогнали к вышке, и там Гешка по переменности Тихомировым следил за показаниями приборов и командовал боровикам через микрофон. В окошках были спущены черные шторы. Фаина только изредка слышала Гешкин голос. То высокий, насмешливый, то деловитый, злой, усиленный репродуктором до громовых раскатов. Она думала о Грачеве с какой-то неловкой радостью. И эта радость была как обнова. «Ишь ведь, воевода какой!» С улыбкой шептала она, возясь в своей комнатушке. В тот же день она побелила дощатые стены, прибила на окно новой занавески за дергушки, вытащила из чемодана все свои ненадеванные платья и развесила на гвоздях. С тем же деятельным азартом размышляла она о будущем. «Торговлю эту брошу», И за не пойду. Нет, уеду в Тюмень. На завод поступлю, в школу ходить буду. Десятилетку кончу, а там можно будет и в техникум торкнуться. Сдав котлопункт сменщицы Варваре, она решила навестить Кешку. Принесла ему тарелку блинов, чайник с кофе и тихонько поскреблась в дверцу. Из репродуктора прогрохотала. Кого черт несет? Ифаина Фаина, заробев, ушла, стараясь не скрипеть на снегу сапогами. Так Гешка и не узнал, что она приходила. Дела у кротажников шли неважно. Злились, костили скважину, инструмент, бурильщиков. А у Грачева не выходила из головы Фаина. Может быть, не надо было нам гулять? В который раз возвращался он памятью к их прогулке. То ведь ничего же не было. Но под всеми этими неотступными, досадливыми размышлениями ворошилась какая-то иная мысль. Ему подумалось, что, наверное, дело вовсе не в прогулке, а в чем-то таком, чего он недосмотрел, не понял, пропустил мимо из-за собственной слепоты спешки. Забывшись, Гешка выругался в микрофон. «Ты что, угорел?» — вскочил к нему Тихомиров. «А чё я не понял, Гешка?» «Сам знаешь, чё!» «Да это бывает, Тихомирыч!» Вмешался Мини Трубников. «Что бывает?» «Это Тихомирыч всегда бывает в тайге весной. Я знаю. Понимаешь, снег тает и незаметно давит на психику. И психика деформируется. «Иди на своё место, психолог!» Приказал Тихомиров. И вдруг крокот у дизелей Прибавился еще какой-то сильный посторонний звук. Раздались радостные крики, залопотал тент, и с неба дохнуло ветром. «Вертолет», — удивленно сказал Тихомиров, — «вертолет!» «Все трое вылетели из фургона!» Вертолет! Приземлился малость в стране от буровой в искрящийся влажный снег, и к нему бежали уже и местные, и буровики, спотакаясь в сугробах и теряя шапки. «Который тут у вас, Грачев!» — крикнул вертолетчик, прыгая в снег. «Стоим 15 минут, приготовиться к отлету!» «Ну я, Грачев!» — сказал Гешка. «Чего ж ты телешься? Собирай манатки!» Гешка, сломя голову, помчался в поселок, схватив чемодан, припустил обратно. «Парень! Геннадий!» — закричал Лужин. «А сапогита сапоги, -то, сапоги -то Гешка сел с маху на бревно и, урча от нетерпения, ждал подбегающего к нему с ботинками Лужина. Сбросил бродни, сунул ноги в ботинки и, не за шнуровые, побежал к вертолету. У котлопункта он замер на бегу, круто повернулся и встретился взглядом с Фаиной. Она стояла в дверном проеме, как портрет в натуральную величину, и молчала. Гешка ступил на порог. «Вот, уезжаю. Не скучай тут. Больно надо». «Тогда пока», — сказал Гешка. Но когда он зашагал к вертолету, Фаина метнулась следом, молча остановила. Гешка, глядя на ее красное, обиженное, как у девчонки лицо, насупился, опустил голову. Я вернусь. Я опять приеду, Фаина. Это, конечно, шепотом согласилась она. Так я пошел. Иди, Геша. Иду, Фаина. Грачев! Гешка! Заорали у вертолета. Ты скоро там? И Гешка побежал по уже наторенной в снегу траншеи. Бригадир Вагин похлопал его по плечу. хорошийши ты парень грачев ты нам всем очень понравился сказал он пожимая гешкину руку просто молодец главный уходит красиво присовокупил тихомиров ладно тебе сказал гешка ничего не ладно возразил тихомиров ведь ты эту вахту считай за даром отработал без всякой выгоды а ты ты за даром не работал я не про меня речь о залетных мы тут насквозь видим — Камни в почках у меня, видишь? — обозделся Гешка. «Камни — Камни? — переспросил Тихомиров. — Откуда у тебя камни? — От пива с солью. — А ты вперед с солью не пей, — посоветовал бригадир. И пока Гешка искал, как бы его есть, тот уже разговаривал с вертолетчиком. Мине Трубников, к которому Гешка подошел попрощаться, вяло пожал руку, оглаживая вертолет зачарованными глазами. «Вагин!» — высоким, с вызванным голосом сказал Гешка. «Отпусти Трубникова! Пускай он летит!»